Глава 1: Рождение и злоключение финансовых магнатов. По правде говоря, мало что известно о финансовых и банковских системах античного мира. Совершенно очевидно, что, например, финикийцы, жившие почти исключительно средиземноморской торговлей, имели довольно удовлетворительную банковскую организацию. Если египтяне до греческого завоевания, похоже, не знали банка, Вавилон с 1958 года до нашей эры регламентировал денежную торговлю. До Фиенминге упоминает крупные вавилонские банки, охватывавшие своей деятельностью все восточное Средиземноморье. Деньги изобрел лидиец по имени Гигес. У него возникла идея заменить серебряные слитки, использовавшиеся тогда при обмене, однообразными металлическими фрагментами с оттиском, который официально гарантировал их стоимость. Кресс улучшил систему своего предшественника. Он приказал отливать небольшие слитки золота и серебра с печатью Лидийского царства, привязанные к эталону Вавилона и Фокеи. Примечание «Греческая колония в Малой Азии» ныне город Фоча в Турции. Конец примечания. Эти стратеры, так они назывались, ходили на всех рынках Ближнего Востока. Греция усовершенствовала банковскую технику. Законы салона разрешая ростовщичество, способствовали развитию денежной торговли. В защитных речах и Сократа, и Демосфена упоминается эта деятельность. Ростовщики обосновались повсеместно, включая храмы. Именно таким образом фс и Дельфы служили в качестве касс дельцам и менялым. Греческий банк процветал в завоеванном Египте. Упрощая стоявшие перед торговлей проблемы, он способствовал их решению и удовлетворял часто непростые нужды экономики той эпохи. Рим на заре своей истории не знал банка. Он обходился без его услуг, поскольку римское общество было еще чисто сельским. Именно римские завоевания – заставят республику подкрепить свои торговые операции мощным финансовым организмом, который позволит ей направить в свои сундуки часть богатств Вселенной. Римский банкир, которому мешали развернуться нравы и обычаи Древнего Рима, практиковал лишь ростовщичество. На древнюю крестьянскую аристократию наложилась тогда аристократия денег – всадники – Несомненно, порядок всадников, как и порядок их старых соперников, сенаторов, оформится только при августе. Однако август лишь отрегулирует ситуацию, сложившуюся с XI века. Сначала всадниками были граждане, способные вступить в армию скупленными на собственные средства лошадьми, Эта элита могла бы играть политическую роль в государстве, если бы земельная аристократия, представленная Сенатом, сознательно не отстранила ее от командования в военное время и от гражданской магистратуры в мирное. Тогда всадники занялись коммерческими делами, они стали подрядчиками рынков, общественных работ и поставок армии и флоту. Они брали в аренду сбор налогов в государстве. В качестве подрядчиков или сборщиков налогов они наложили руку на финансирование, управление и эксплуатацию публика во всех их формах. Вскоре они стали считать себя автономным слоем, слоем откупщиков. Отсюда известная шутка Цицерона в 70 году «Римские всадники» или «откупщики». Эти откупщики накопили значительное состояние. Они давали деньги под такие проценты, которые окажутся нам чудовищными. 100 200 а иногда триста процентов. И уже тогда возмущали общественное мнение. Государство прибегало к их услугам, как и органы управления и завоеванные колонии. Их деятельность обеспечивала перевод жалования легионам, расквартированным на границах империи, и при необходимости они сужали деньги казне. Аргентарии, обосновавшиеся на форуме, были менялами империи. Они играли важную роль, но их финансовая мощь никогда не равнялась мощи откупщиков республики. Случай откупщика Вереса, вымогательство которого обессмертил Цицерон, остается знаменитым. Этот финансист-чиновник буквально требовал выкуп с административных единиц, надзор над которыми осуществлял. Он взимал налоги с невероятной жестокостью и алчностью и большую часть собранных средств присваивал себе. ВРС был не единственным взяточником в Риме. Катон и Брут не избежали этой заразы. Отсутствие настоящей банковской организации делало возможным взяточничество – поощряло ростовщичество. Последнее, похоже, в самом деле, было одной из серьезных болезней, от которых страдал римский мир и которые ускорили его гибель. Поэтому, безусловный запрет ростовщичества христианским обществом был вполне естественной реакцией на порожденное им злоупотребление. После падения Римской империи и создания Восточной империи, которая разделяет Старый мир надвое, Западная Европа замкнулась в себе. Это был конец крупной торговли и исчезновения кредита. В империи Карла Великого экономика останется закрытой. Города больше не будут торговать друг с другом. Лишь несколько средиземноморских портов сохранят контакты с Востоком. С того времени, в течение нескольких веков, единственными денежными воротилами были сирийцы и евреи. Сирийцев было много в Галлии. Григорий Турский сообщает, что короля Гонтрана при въезде в Орлеан в 585 год толпа шумно приветствовала на латыни и на языке сирийцев. Шесть лет спустя один сирийский банкир, как сообщается, купил у лотаря второе парижское епископство. Однако с IX века сирийцы совершенно исчезают из королевства, причем по неясной причине. Их повсеместно сменили другие люди с Востока, евреи, их прямые конкуренты. Последние весьма распространились в Галлии и Септимании. Примечание «Историческая область на Средиземноморском побережье Франции» получила название благодаря поселению там августом ветеранов 7-го легиона. Конец примечания. Придя вслед за римлянами, они занялись обменом денег и выдачей займов. Будучи специалистами по суде под залог и единственными, кто занимался ею в Западной Европе в течение более пяти столетий, евреи установили правила этой суды, руководствуясь одновременно предписаниями Талмуда и практикой. Церковь запрещала эту форму суды, так как она порождала ростовщичество – Однако на евреев этот запрет не распространялся, и они часто извлекали выгоду из молчаливого содействия властей, которые при необходимости прибегали к их финансовым услугам. Между тем, несчастья евреев были многочисленны. Дрюмон напоминает, что бургунцы и визиготы иногда обходились с ними слишком сурово. Лотарь II, который охотно продал епископство сирийцу, отнял у них право возбуждать иски против своих подданных, а Дагоберт II вообще изгнал их из своих владений. Постоянно встречая притеснения за свое ростовщичество, они не унывают, и в начале каролингского периода мы видим, что они могущественнее, чем когда-либо. Карл Великий посылает еврея в числе послов к Харуну-ар-Рашиду, При слабых монархах, вроде Людовика Добродушного, они дают полный простор своей склонности к захвату. Тогда, как и теперь, они не довольствуются разрешением свободно исповедовать свою религию, а хотят, чтобы другие терпели неудобства ради того, чтобы им не было стеснения. Они заставляют издать декрет, по которому запрещается торг по субботам, и требуют освобождения их от налогов, которые тяжело ложатся на других коммерсантов. Как и теперь, их нахальство возмущает всякого. Тогда, как и теперь, они пролезли в правительственные сферы. Седыкия пользовался полным доверием Карла Лысого, которого он и отравил. Несомненно, что эта эпоха была для Израиля самую блестящую со времени разрушения храма. Численность евреев во Франции достигала тогда 800 тысяч человек чего нет даже в настоящее время у нас. Они были так же богаты, как и теперь, и владели уже половиной Парижа. Повсюду процветали школы, повсюду выдающиеся раввины привлекали к себе толпу. Таковые были Моисей де Куси, Леон Парижский, Яков де Корбель, Элиезер де Божонси, Самуэль де Фалес, Симон де Жуанвиль. Несмотря на враждебность христианского мира, могущество еврейских воротил было огромным. В Средневековье, писал Мишле, именно еврей знал, где находится золото, был настоящим алхимиком, истинным волшебником. Обращаться следует именно к еврею, нечистому человеку, который не мог дотронуться ни до пищи, ни до женщины, без того, чтобы их не сожгли, человеку оскорблению, которого оплевывали все». В Средневековье, продолжает историк, преследуемые, подвергаемые гонениям и ограничениям, они были незаменимыми посредниками между Фиском и его жертвой, между деньгами и жертвой, выкачивая золото снизу и подавая его королю наверх с отвратительной гримасой. Однако им всегда что-то оставалось. Терпеливые, неуничтожимые, в долгосрочной перспективе они победили. Они решили проблему, как заставить богатство улетучиваться – освобожденные благодаря векселям они теперь свободны а не хозяева если вначале они получали одни пощечины то теперь сидят на троне мира чтобы бедняк обратился к еврею чтобы он приблизился к этому мрачному маленькому дому пользующемуся такой дурной славой чтобы он заговорил с этим человеком который как рассказывали распинает на кресте маленьких детей нужно было бедствие не меньше чем ужасное давление фиска сжатые между Фиском, высасывающим из него последние соки, и дьяволом, охотящимся за его душой, бедняк выберет среднее – еврея. Испытывая суровое обращение со стороны большинства суверенов, которым надоели жалобы их подданных, евреи подверглись еще более суровому обращению со стороны Филиппа Красивого, который изгнал их из Франции в 1306 году и конфисковал их имущество. Следует ли считать, как Дрюмон, что тамплиеры, павшие жертвой того же монарха, были связаны с евреями? Доказательств нет. Несомненно, тамплиеры были крупными банкирами своей эпохи. Ни один обычай, ни один указ, никакая враждебность народа не мешали их деятельности. Толстые стены их командорств внушали доверие вкладчикам. Множество их замков облегчало перевод вверяемых им средств. Возможно ли было финансировать крестовые походы без их внушительной организации? Европа кишила тогда разбойниками, нападавшими на обозы и грабившими путешественников. Небезопасные дороги представляли собой трудную проблему для тех, кто хотел перевести деньги. Орден гарантировал средства своих клиентов вдвойне, благодаря своим рыцарям и крепостям. Он вовсе не взимал процент сверяемых ему вкладов, зато брал довольно высокие комиссионные. Финансовые операции тамплиеров известны плохо. Они были достаточно масштабными и велись главным образом с папами и суверенами той эпохи, которая оплачивали услуги, предоставленные им благодаря дарованным привилегиям. Рыцари сделались сборщиками налогов Филиппа Августа, Людовика VIII, Людовика Святого, Филиппа Смелого и Филиппа Красивого – Со своей стороны Иоанн Бесстрашный и Генрих Третий Английский прибегали к их услугам при сборе податей. Известность тамплиеров как финансистов была такова, что суверены часто назначали их своими министрами финансов. Так сделали Хаймы I Арагонский и Карл I Неаполитанский. Само могущество тамплиеров и стало причиной их гибели. Филипп Красивый, обеспокоенный мощью ордена, добился его запрета папой Климентом V, Затем приказал арестовать его руководителей, которых отправил на костер после процесса, где якобы вскрылась их гнусность. Если финансовые операции тамплиеров остались неясными, то операции ломбардских банкиров мы знаем лучше. Приехав из Италии, Ломбардии и Пьемонта, они обосновались во Франции, Германии и Англии с XIII века. Корни их деятельности уходят в XI век, когда Византия даровала венецианцам право основывать конторы в городах империи и освободила их от всех податей. Так венецианцы стали хозяевами импортно-экспортной торговли, как сказали бы сегодня в Средиземноморье. После изгнания сарацинов из Сицилии Пиза и Генуя вместе с Венецией или, конкурируя с ней, обеспечили возрождение морской торговли. Началась эпоха ламбарцев. С тех пор в течение нескольких веков слово «ломбардец» будет синонимом «заимодавца». Ламбарцы были привлечены во Францию графами Шампани к 1212 году. Приобретенная известность принесла им доверие короля Франции. Посредничая в возврате долга, они получили право издавать судные ведомости к ущербу для евреев, пользовавшихся плохой репутацией у населения. В обмен на определенные привилегии, в частности, освобождение от уплаты тальи, от права казны на выморочное наследство иностранца, права мертвой руки и караульной военной службы, ломбардцы играли при французских королях роль банкиров казны. Примечание. Талье – постоянный прямой налог во Франции в XV-XVIII веках уплачивался преимущественно крестьянством, отменен во время французской революции. Конец примечания. При Филиппе красивом ломбардец по имени мушато дель и Французи, которого называли мессер-муш, управлял финансами королевства при помощи своего брата Бичо. Были ли ломбардцами каорцы, торговцы деньгами, весьма активно действовавшие на юге Франции? Их часто путали. Каор, похоже, был питомником крупных банкиров, сфера операций которых простиралась до Англии. Отсюда, до названия Каорцы, для денежных менял эпохи и претензии, будто они происходят из столицы Керси, был только шаг, который, по правде сказать, сделали очень быстро. Возможно, что Каор служил им портом приписки. Однако также возможно, что эти ростовщики, которые вели дела по-итальянски, увидели свет в Куорсе, небольшом пьемонском городке. Как бы то ни было, ломбардцы и каорцы в городах, где они жили, составляли вполне отдельное сообщество, имеющее своих начальников и представителей. Они занимались всеми видами торговли, покупали и перепродавали вина, шелка, произведения искусства, лекарства, меняли деньги, давали суду под залог и ипотеку, собирали налоги. Их успех стал легендарным. Во время крестового похода против альбигойцев каорец Раймон де Раймон, Сальваньек достал значительные суммы для Симона де Монфора, который взамен уступил ему трофеи города Лавор. Гиде ведал чеканкой денег при Филиппе Красивом, а Пьер де Каор занимался тем же в Пуату. В XIV веке Карл VI даровал привилегию поселиться в шампанской столице трем ломбардцам, которые вскоре стали исключительно богаты. Ломбардец Жак-Жан – Из семьи канцлера Франции Филиппа Дежана и кардинала Госселена Дежана при Папе Иоанне, 22-м, долгое время был мэром города Провенс. Вообще, ламбардский банкир сужал деньгами частных лиц, взимая ростовщический процент. В Ансьере этот процент достигал 25%, в Ниме и Бокере 50%, а иногда и 100%. Процент никогда не опускался ниже 23%. Хитрые и жадные, ломбардцы гнули спину, когда их вымогательство вызывали гнев. Они были уверены, что восстановят свое влияние и возобновят операции, как только буря минует. Людовик XI приказал своим Балье преследовать их, а герцог Брабанский, который разрешил им торговать деньгами, отобрал у них это право, заручившись поддержкой Святого Престола. Тем не менее, в течение длительного времени ломбардцы были ревностными агентами пап. Именно они пересылали в Рим лепту святого Петра, переводя национальные валюты в дукаты и цехины. За это они пользовались высокой протекцией пап. Григорий IX и Иннокентий IV без колебаний наложили интердикт на города Провенц, Труа и Бар, чтобы заставить графов Шампани и их подданных погасить долги перед итальянскими заимодавцами. Именно Филипп Красивый положил конец финансовой деятельности ломбардцев одновременно с тамплиерами и евреями. Он изгнал одних и бросил в темницу других, захватив мимоходом все их имущество, до какого смог дотянуться. Кстати, изгнание евреев из королевства было подтверждено 17 сентября 1394 года Карлом VI. Эти драконовские меры продиктовали ему... Большая стесненность в средствах и стремление укрепить свою власть, разрушив государство, пытавшееся сформироваться внутри французского королевства. Его поступок, осужденный официальными историками республики, был столь болезненно воспринят заинтересованными лицами, что до наших дней в некоторых масонских церемониях имя Филиппа Красивого предают поруганию».